Глава двадцать вторая. Ну и куда ты так спешишь? Вадим едва успел перехватить девушку на крыльце. Ой, привет. Илона улыбнулась. Так на автобус же. Я же предупредил, что заберу тебя. Нахмурился мужчина. Уже темно на улице. Что это ты тащишь? А, это учебный материал. Прочитать, осознать, сделать задание. Вот. Она поудобнее перехватила папки. Давай свою макулатуру. Он протянул руки, чтобы забрать папки. Вот наше такси стоит. Кивнул в сторону парковки. Рассказывай, понравилось? Очень. Илонка сияла. Ирина Александровна так интересно рассказывает. Супер просто. Все подробно объясняет. Я даже не заметила, как занятие закончилось. Всю дорогу домой Вадим слушал, как девушка оживленно рассказывает о том, что узнала на уроке. Если на самом деле все так хорошо, значит, не зря эти курсы стоят далеко не копейки. Плохо, что заканчиваются поздно. Летом-то в это время еще практически белый день. А сейчас уже нет. Три раза в неделю рисование, два раза фотография. Но там одно занятие приходится хотя бы на субботу в обед. Как само собой разумеющимся, для Вадима было решение вечером забирать девушку с курсов. «Блин, я тебя уболтала», – спохватилась Илона. «Вовсе нет», – улыбнулся Мельников. Было интересно послушать. После Анькиной болтовни и заказчиков ему уже ничего не было страшно. Тем более, что Илонка говорила не очень громко. Не торопилась, ее голос звучал плавно и очень нравился Вадиму. Девушку на самом деле было приятно слушать. Остаток вечера прошел по заведенному порядку, а с утра Илона села за изучение материалов. Группа не так далеко ушла вперед и догнать будет просто. Тем более, что кое-что она уже знала. А теперь все становится на свои места. В приподнятом настроении, приготовив ужин, собралась на курсы фотографии. Ехать было дальше, но за мечтами и предвкушением дорога прошла незаметно. И если курсы рисования располагались на базе художественной школы, под которую был отдан практически старинный особняк, то фотограф обосновался в одном из бизнес-центров. Художку пропускал охранник, достаточно было сказать, что на курсы. А тут пришлось пояснять, что она к фотографу и показать сертификат, чтобы пропустили в здание. Студия Колесникова Павла находилась на седьмом этаже, выходя огромными окнами на городскую площадь. В помещении, кроме фотографа, которого Илона узнала по фотографии сайта, были еще два парня и девушка. Они между собой беседовали, обсуждая достоинства разных моделей фотоаппаратов. «Здравствуйте», – поздоровалась блондинка. «Добрый вечер», – Колесников окинул ее вопросительным взглядом. «А вы?» «А я к вам на курс», – пояснила девушка. «Меня зовут Илона Петрова». «Я на минутку». Фотограф, встав из-за стола, подхватил новенькую под локоть и отвел в другой угол офиса. «Илона, значит», — усмехнулся Павел. «Учиться пришла». Она кивнула. «Тогда сразу хочу пояснить. Я учу фотографии, художественной фотографии. Не селфи делать для страничек и не для галочки, что ты училась у Колесникова. Не получится красиво хлопать глазками на занятиях». Девушка опешила от такого заявления. Мужчина смотрел на нее цепким взглядом холодных голубых глаз. Сунув руки в карманы модно потертых джинсов, принялся раскачиваться с пятки на носок. На футболке ехидно лыбилась какая-то непонятная рожица. «У меня репутация. Сертификат за моей подписью открывает очень многие двери. И то, что твой любовник пропихнул тебя в мою группу, еще не значит, что ты окончишь этот курс». Резко закончил Павел. К «Какой любовник?» У Илонки округлились глаза, и она едва успела поймать падающую челюсть. «Дурочку из себя не строй!» Все так же резко ответил фотограф. «Мне не нужен балласт в группе». «Я не собираюсь быть балластом», — упрямо сжала губы девушка. «Я хочу заниматься». «Не вижу фотоаппарата. Снимать будешь на мобильничек?» — ехидно уточнил Павел. «Нет, не на мобильник». Илонка хотела уйти, но это будет полной глупостью. С чего этот фотограф вообще взял, что они с Вадимом любовники? Но и фотоаппарата у меня нет. Павел сдернул бровь. Я не хотела брать, не посоветовавшись. Нужна рабочая модель и желательно недорогая. Вздохнув, добавила. И лучше бы у в хорошем состоянии. Вот как. Фотограф перестал раскачиваться. Занимай место. После занятия поговорим. И, обернувшись к группе, громко сказал. Занимаем места, не отнимаем ни мое время, ни ваше. Кадр сам удачно не построится. Павел твердым шагом двинулся к развернутому проекционному экрану. Как я уже говорил, кадр сам хорошо складывается редко. Задача фотографа не только увидеть художественную ценность и красоту, но и выбрать ракурс и быстро настроить фотоаппарат. И если студийная съемка еще относительно прогнозируема, то натуральный почти всегда бег с препятствиями. Итак, сегодня разбираем свет. Илонка, быстро шмыгнув за первый свободный столик, уставилась на экран, на котором появились рядом две фотографии, на которых Колесников объяснял, где ошибка, а где сделана правильно. Девушка подумала, что здесь будет тяжело. Павел, к которому все обращались на вы без отчества, был резок и требователен, и совсем манеры преподавания не походил на Ирину Александровну. «Всем спасибо. Увидимся в субботу у Центрального фонтана, если погода позволит. Если нет, мой помощник пришлет сообщение о переносе занятия». «Илона, останься!» Резкой фразой остановил новенькую. «Итак, за какую цену ты хочешь купить фотоаппарат?» Не стал Павел ходить вокруг да около. Услышав, присвистнул. «Да, подобрать что-то приличное будет сложно, но субботу занятия в парке к этому времени необходимо уже купить». «Я куплю, только где и какой?» Спросила Илона. «Я еще принесла три фото. Это все, что могла. Я только недавно выздоровела». «Ладно, показывай» скептически произнес Павел. Повидал он таких парней и девчонок уж очень много, играющих в типа крутого фотографа. На сотню желающих, если один попадется с задатками, уже хорошо. Техника оттачивается практикой и только практикой. Прыщи замазываются фотошопом в два клика. Но если кадр лажа, если у фотографа нет глаза, чуйки, зовите как хотите, то даже на самом крутом фотике будут отстойные фотки. Кадр нужно видеть, остальному можно научиться. Взяв снимки, принялся рассматривать. Не бездумные фото, это уже хорошо. Просматривается какая-никакая концепция. Криво, косо, но с идеей. Павел подумал, что, может быть, чему-то эту девицу и получится научить, если, конечно, сама захочет. Меньше всего ему нравилось возиться с капризными девчонками, у которых на уме только красивые фоточки, чтобы хвастаться перед подругами. Все его ученики, кто получил сертификат, без работы не сидят. Кто-то уже имеет награды. Кто-то снимает для мировых журналов. Есть и такие, да. Кто-то стал потрясающим портретистом, а кто-то колесит по стране в поисках редких кадров природы. Фотограф – это не профессия, это состояние души, образ жизни. Для тех, кто хочет просто красивенькие фоточки, есть много других курсов. Там и цена поменьше, и отношения гораздо ласковее. Павел же не собирался. Как ты сможешь работать с людьми, если малейшее грубое слово доводит тебя до слез? А у этой вид такой, будто сейчас заплачет. Зачем он вообще согласился ее принять в группу? Поддался на уговоры этого Вадима, чтоб его. И Мельников не заставил себя долго ждать. Добрый вечер. Мужчина зашел в кабинет и поздоровался. Еще не закончили? От его взгляда не укрылся расстроенный вид Илоны. Что могло произойти за два часа? Подавив желание выяснить все и сейчас, подошел к девушке и встал чуть позади, давая понять фотографу, что если вдруг какая проблема, он в стороне не останется. Добрый вечер. Павел руки для пожатия тоже не протянул. «Нет, мы все обговорили. Теперь увидимся в субботу». «До свидания». Илона постаралась не показать, как ее задело такое отношение. И Вадиму ничего не скажет. Хватит уже на него взваливать свои проблемы. «Что случилось?» Озабоченно спросил Мельников, как только они вышли в коридор. «Все нормально». Натянуто улыбнулась Илона. «Правда?» «Не похоже». «Не понравилось?» Вадим собирался все выяснить. «Ты разочарована?» «Нет, все хорошо. Нужно только уже купить фотоаппарат. В субботу в нашем парке практическое занятие». Вадим не стал допытываться, но видно же было, что девушка не испытывает и сотой доли радости, которая вчера светилась в ее глазах. «Поехали, завтра вечером покажу свою новую квартиру». Не нашел ничего лучше, как отвлечь Илону. «Завтра я не могу, мне в художку», – напомнила ему девушка. «Точно, из головы вылетело». Они уже вышли из лифта на первом этаже и двинулись в сторону выхода. У тебя теперь каждый вечер занят практически. Да, кроме четверга и воскресенья. Тогда в четверг съездим». Вадим сам себе не мог объяснить, зачем приглашает Илону в новую квартиру. Точнее, мог, но совершенно не хотел. Ему нужна женщина с практическими взглядами на жизнь, которая уже не будет страдать романтической чепухой, а не эта девочка со взглядом оленёнка Он уже один раз натворил больших глупостей, второй раз на те же грабли наступать совершенно не хочется. «Решено». Не будет дожидаться окончания ремонта. Жить там и так вполне можно, и как только сделка завершится, сразу же переедет. Иначе неугомонная Анька ему житья не даст. Костя, конечно, будет стараться ее сдерживать, вот только надолго ли его хватит. Вот же сам создал проблему на свою голову. И что самое плохое, он все понимает, но продолжает все больше усложнять ситуацию. Хоть к зятю в клуб иди. Точно, в пятницу. Нет, в пятницу не получится. У Илоны будет занятие, а ходить одной по темноте он ее не отпустит. У нее же просто дар влипать в неприятности. В субботу поедет в клуб отдохнуть. Жаль, что Женька все еще в Москве задерживается. Посидеть в хорошей мужской компании самое сейчас то. Там у Костика шоу-программа и vip балкон в конце концов. но ну, можно же разок родственными связями воспользоваться. Но Вадим даже сейчас поражается, что зять ходит в клуб просто как на работу. Там по коридорам разгуливают постоянно даже не полуголые, а практически голые девушки аппетитных форм, напрочь лишенные стеснительности, а кости в них видит только персонал. Задумчивая Илонка даже к ужину едва прикоснулась, думая о чем-то своем. На вопросы не отвечала, вновь возвращалась к состоянию какой-то заторможенности. И рисовать не села, хотя говорила, что ей нужно догнать группу.